Глава шестая. Новые цели. Персы предлагают мир. Рассматривая поход Александра, мы касались в основном внешней его стороны, прежде всего стратегических проблем. Но наступает момент, когда самые ожесточенные битвы уже позади, и встает вопрос о смысле войны и ее целях. В походе Александра такой поворотный пункт наступил после битвы при Иссе. Правда, тогда перед македонинами стояли более неотложные задачи. Но вскоре Дарий сам вынудил македонских военачальников подумать о целях войны и открыто объявить их. Великий царь понял, что он побежден. Он, пожалуй, даже признал превосходство македонин во всех видах оружия. Больше всего он горевал о том, что его семья оказалась в руках победителей. Поэтому ему было важно знать дальнейшие намерения Александра. Дарий отправил к нему своих послов с письмом. Те нашли Александра в городе Марафа в Северной Финикии. Содержание послания, во всяком случае, в основных чертах нам известно. Оно начинается с исторического введения, в восточном канцелярском стиле, сохранившемся с незапамятных времен, и известном нам уже по хетским грамотам. Описывая в хронологической последовательности отношения между персами и македонинами, Дарий пытается обличить Александра в агрессии и обвинить его в несправедливости. Затем следует просьба великого царя и его предложение. Дарий просит Александра вернуть ему близких, предлагает дружбу и союз и ставит организационный вопрос. О территориальных уступках в послании почти не упоминалось. Вероятно, послы должны были договориться устно на месте. По-видимому, персы предложили отдать Александру Малую Азию до Галиса, а может быть и обещали выкуп за пленников. Что же ответил Александр? До нас дошел текст его письма. Чтобы оценить его значение, достаточно напомнить, что это единственный дошедший до нас подлинный документ, составленный самим Александром. Конечно, имеется множество высказываний Александра и его подправленных речей, но лишь это письмо позволяет проследить развитие его мыслей и их аргументацию. В письме мы ощущаем его волю, здесь между ним и нами нет посредников. Парменион в это время был в Дамаске. Остальных приближенных царь пригласил на совет, хотя вряд ли они имели право решающего голоса. Текст письма был записан его секретарем Евменом. «Ваши предки вторглись в Македонию и в остальную ладу и причинили нам много зла, хотя мы не нанесли вам никакой обиды. Здесь мы с удивлением остановимся». Нет сомнения, что в этом кратком, касающемся самой сути вопроса предложений, имеется в виду война 480 года до нашей эры Совершенно неожиданно для нас выступает понятие «Эллада». Оно включает в себя и Македонию, хотя македонине, как правило, считали себя особым народом. Возможно, уже Филипп пользовался понятиями «Эллада» и «Эллины» в таком более широком понимании. Александр, вероятно, тоже объединил оба народа не потому, что они представляли одно целое. Для его аргументации было выгоднее, чтобы они так расценивались. Вся политика персов, наоборот, была нацелена на разделение Эллады и Македонии. Если мы не ошибаемся, то Александр именно этому стремлению персов противопоставил расширенное толкование понятия «Греция». Поэтому для него в данный момент не существовало македонского государства, а было только эллинское объединение. Какой неслыханный произвол в этом утверждении, Персия казалась противопоставленной единому фронту Эллинов. Тот же смысл имеет и следующее предложение письма Я, предводитель Эллинов, желая наказать персов, вступил в Азию, вызванный на то вами. Как величественно и значительно это я, совсем еще юного царя. Оно как бы заслоняет Филиппа, его заслуги и приоритеты в вопросе о гегемонии и идее мести. Всего этого больше нет, как нет и Македонского царства. Есть лишь общий эллинское государство, от имени которого выступает Александр. А дальше разразилась буря. «Вы помогли Перинфу» который оскорбил моего отца. Во Афракию, которой мы владели, персидский царь Ох послал войско. Когда был убит мой отец, вы похвалялись в своих письмах, что это дело ваших рук. Ты сам с помощью Богоя убил Арсеса и захватил власть несправедливо и наперекор персидским законам. Ты разослал грекам враждебные послания обо мне, чтобы подтолкнуть их на войну со мной. Ты послал деньги Спарте и другим греческим городам. Ни один город их не принял, кроме Спарты. Твои послы отвратили от меня моих друзей и постарались разрушить мир, который я водворил в Элладии. После этих твоих враждебных действий я пошел на тебя войной». Это было историческое видение. Оно не было сочинено в канцелярии как послание Дария. Оно было подобно вихрю, поднятому порывом ветра. Вдохновением Александра вспомогательное войско сатрапов в глазах повелителя превращается в персидское войско в Афракии, а Дарий вместо Богоя в убийцу Арсеса. Сомнительными кажутся и выдвинутые им против персов обвинения в заговоре против Филиппа, который не упоминается в тексте письма под собственным именем. Александр пишет «Мой отец», как будто единственной заслугой Филиппа было то, что он произвел его на свет. В письме не говорится, что именно Филипп установил мир в Элладе, и что все военные действия персов, начиная с 338 года до н.э., были лишь ответом на тогда уже провозглашенную войну отмщения. Тем не менее, Александр чувствовал себя оскорбленным персами. Мало того, он считал, что они на него напали, и поэтому с сознанием собственной правоты утверждал, что вражеское нашествие произошло 150 лет назад без всякого повода, а вторжение 340 года до н.э. в Франкию в защиту перинфы противоречило существовавшему тогда договору о дружбе. Александр не останавливается на этом. Он довольно бесцеремонно вмешивается в дела персов, оспаривая право Дария на трон. Он выступает защитником персидских законов и обычаев. Теперь мы подходим к главной части письма, а именно к ответу на предложение Дария. Словно удар дубины обрушивает Александр на голову противника слова «Ныне я победил сначала твоих полководцев и сатрапов». А теперь и тебя, и твое войско, и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне. Здесь уместно вспомнить о броске копья у Гелеспонта. Тогда копье выражало согласие богов, теперь боги определили исход битвы. На этом фактическом, якобы зависящем от неземных сил превосходстве, Александр и строит свои притязания. Сначала он делает это осторожно, лишь намеками. «Твои близкие, которые не пали в бою, находятся под моей защитой. Я постоянно забочусь о них. Они со мною не против своей воли, а по доброму согласию». Довольно смелое утверждение. Нет ли здесь намека на то, что Александр в будущем намерен стать преемником великого царя? Притязание на персидское царство и в самом деле прорывается в жестком требовании Александра «Приди ко мне, как к подлинному господину всей Азии. Если же ты боишься, что с тобой обойдутся неподобающим образом, пришли сначала твоих людей, чтобы ты мог убедиться в своей безопасности. Если ты появишься передо мной...» Ты получишь мать, супругу, детей. Все, чего не пожелаешь, если ты у меня попросишь, будет тебе дано. В этих словах ответ Александра. Все невозможное было для него возможным, а вот возможное оказалось невозможным Никого не считал Александр равным себе. Его сердце было исполнено любви и благодарности. Оно было закрыто для того, кто требовал, и легко открывалось тому, кто просил. Мы еще неоднократно окажемся свидетелями того, что непременной предпосылкой для личных и политических отношений с Александром было подчинение ему. В этом смысле нужно понимать и следующие строки. «В дальнейшем, если ты будешь писать мне...» «Обращайся ко мне, как к царю Азии. Не вздумай в письмах обращаться ко мне, как к равному. Если тебе что-нибудь нужно, то обращайся ко мне, как к своему господину. Если ты так не сделаешь, я накажу тебя. Если же ты хочешь оспаривать у меня царство, то стой и сражайся за него, а не беги, ибо где бы ты ни был, я найду тебя». Так писал Александр. Его ответ означал не просто отказ признать равноправие противника, но и отказ вести с ним переговоры как с равным. Он оставлял за Дарием лишь право вассала. Мы еще увидим, насколько Александр отошел от эллинского, македонского и вообще средиземноморского принципа умеренности и равенства. Здесь следует упомянуть, что это письмо, как считают некоторые исследователи, было обнародовано в Македонии и, конечно, в Элладе, возможно, через Калисфена. Мы уже много знаем о делах Александра, но плохо представляем себе 23-летнего полководца. Он будто скрыт от нас какой-то завесой. Возможно, это был просто неразумный, романтически настроенный, бесшабашно смелый юноша. После этого письма Дарию становится ясно, что уже в битве при Иссе Александр — зрелый властитель, абсолютный самодержец, грозный, могущественный, не никаких возражений, то есть такой, каким мы знаем его и в позднейшие годы. Если говорить о его личности, то она развелась очень быстро. Складывается впечатление, что все черты его характера уже были заложены в Александре, и как только они понадобились для его возвышения, сразу же прорвались наружу. В каких бы трудных условиях он ни оказывался, он всегда находил выход. Поэтому в нем необычайно быстро утвердилось почти мистическое чувство уверенности в себе». Военные успехи также способствовали тому, что вера Александра в свои силы переросла в высокомерную самоуверенность. Фивы, Граник, Галикарнас, Исс, а затем Кир и Газа были не столько вехами его внутреннего развития, сколько основанием для проявления его властолюбия.